Приложение. Кратчайший путь к успеху. Приведенная далее биографическая справка о Дейле Карнеги была в свое время написана как введение к первому изданию книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». В данном издании она приводится с тем, чтобы помочь слушателям составить более полное представление о Карнеге. Рассказывает журналист Лоуэлл Томас. Стоял холодный январский вечер 1935 года, но погода не отпугнула 2500 людей, заполнивших банкетный зал гостиницы «Пенсильвания» в Нью-Йорке. К половине восьмого не осталось ни одного свободного места. В восемь часов желающие все еще пребывали. Вместительный беллетаж был забит до отказа. Было трудно отыскать даже стоячее место. Сотни людей, уставшие после тяжелого трудового дня, полтора часа простояли на ногах. Ради чего? Показ мод, шестидневная велогонка или появление Кларка Гейбла? Нет, всех этих людей заманило туда объявление в газете. За два дня до того в Нью-Йорк-Сан появилась реклама, сразу бросавшаяся в глаза. так как занимала целую страницу. Научитесь эффективно говорить. Приготовьтесь стать лидером. Старая история? Да, но хотите верьте, хотите нет, в самом избалованном городе на Земле, в период депрессии, когда одна пятая часть населения жила на пособие по безработице, две с половиной тысячи людей бросили свои дела и поспешили в гостиницу. Откликнувшиеся на объявление принадлежали к высшим экономическим слоям общества. Это были руководители, работодатели и ведущие специалисты. Все эти люди пришли послушать вводную лекцию ультрасовременного и ультрапрактического курса «Искусство эффективно говорить и влияние в бизнесе» курса подготовленного Институтом ораторского искусства и человеческих отношений Дейла Карнеги. Почему же все эти две с половиной тысячи деловых мужчин и женщин собрались в банкетном зале? Из-за жажды новых знаний, вызванной экономической депрессией? Очевидно, нет, так как тот же самый курс ежегодно читался в Нью-Йорке на протяжении последних 24 лет. За это время Дэйл Карнеги обучил более 15 тысяч бизнесменов и представителей самых различных профессий. Даже такие крупные, консервативные и скептично настроенные компании, как Westinghouse Electric Company, McGraw Hill Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, Бруклинская торговая палата, Американский институт инженеров-электриков и New York Telephone Company организовали тренинги для своих сотрудников. Тот факт, что эти люди, 10 или 20 лет назад окончившие школу или колледж, пришли на эти лекции служат ярким свидетельством вопиющих недостатков нашей системы образования чему хотят научиться взрослые люди это важный вопрос и чтобы дать на него ответ чикагский университет американская ассоциация обучения взрослого населения и школы ассоциации молодых христиан в течение двух лет проводили специальные исследования В ходе этого исследования выяснилось, что главный интерес для взрослых представляет здоровье. На втором месте стоит развитие навыков выстраивания межличностных отношений. Люди хотят учиться, общаться с другими людьми и оказывать на них влияние. Они не стремятся стать ораторами и не желают выслушивать высокопарные заумные речи о психологии. Им нужны практические рекомендации, которые можно сразу же применить. и в бизнесе, и в социальных контактах, и в кругу семьи. Значит, именно это хотят изучать взрослые люди? Прекрасно, — обрадовались авторы исследования, — мы дадим им то, что они хотят. Поиски соответствующего учебника не увенчались успехом. Оказалось, еще никто не написал практическое руководство в помощь тем, кто хотел бы разрешить затруднения, возникающие в повседневном общении. хорошенькое дельцы За сотни лет были написаны научные труды, посвященные греческому, латыни, высшей математике, предметам, до которых обычному человеку нет совершенно никакого дела. А вот на тему, которая вызывает у людей живейший интерес, жажду познания, острую потребность в наставлении и руководстве, ровным счетом ничего. Вот чем объяснялось, Присутствие двух с половиной тысяч, горящих нетерпением взрослых, столпившихся в банкетном зале гостиницы «Пенсильвания» после прочтения объявления. Наконец-то они могли получить то, что так долго искали. В средней школе и колледже они корпели над учебниками, полагая, будто одни только эти знания послужат волшебным ключиком, который откроет им дверь к финансовому и профессиональному благополучию. Но, поварившись несколько лет в котле суровой действительности бизнеса и профессии, они утратили все иллюзии. Они становились свидетелями коммерческого успеха тех, кто обладал помимо знаний умением убедительно говорить, склонять людей на свою сторону и продвигать себя и свои идеи. Вскоре они обнаружили, что личностные качества и умение говорить намного важнее, чем знание латинских глаголов или диплом Гарварда. Объявление, напечатанное в Нью-Йорк-Сан, обещало чрезвычайно увлекательную лекцию. Таковой она и оказалась. 18 человек, прошедших курс обучения, выстроили перед микрофоном, и 15 из них — выделили ровно по 75 секунд на рассказ о себе. Всего 75 секунд. Затем раздавался стук молотка, и ведущий кричал «Время! Следующий выступающий!». Действие разворачивалось со скоростью, с которой стадо бизонов несется по прериям. Зрители простояли полтора часа, чтобы увидеть их выступление. Выступавшие представляли собой довольно широкую выборку. Несколько торговых представителей, руководитель сети магазинов, президент профессиональной ассоциации, два банкира, страховой агент, бухгалтер, дантист, архитектор, провизор, который приехал в Нью-Йорк из Индианаполиса, чтобы учиться на курсах, юрист, приехавший из Гаваны, чтобы подготовиться к очень важному трехминутному выступлению. Первого выступавшего звали Патрик Охейер. Он родился в Ирландии, проучился только 4 года и перебрался в Америку. Сперва работал механиком, потом шофером. Ему уже стукнуло 40, он был главой большой семьи и нуждался в деньгах, поэтому пытался продавать грузовики. Страдая от комплекса неполноценности, который, как он выразился, сжирал его изнутри, он наворачивал круги перед каждым офисом десятки раз, собираясь с мужеством, чтобы открыть дверь. Он настолько утратил веру в себя, как в продавца, что уже подумывал вернуться к работе в автомастерской. Но вдруг, в один прекрасный день, Патрик О'Хейр получил письмо с приглашением на организационное собрание курса по эффективному общению от Дейла Карнеги. Мужчина не хотел идти, так как боялся, что там придется общаться с выпускниками колледжей, и он будет чувствовать себя не в своей тарелке. Но его отчаявшаяся жена уговорила его со словами. «Тебе это пойдет на пользу, Пэт, такие занятия тебе не помешают». Мистер О'Хейр отправился на собрание и, прежде чем осмелился войти внутрь, пять минут простоял на улице. Первые несколько раз, когда ему приходилось выступать перед классом, у него от волнения кружилась голова. Но со временем он утратил страх перед публичными выступлениями и даже обнаружил, что ему... «Нравится выступать. Чем больше аудитория, тем лучше». Мистер Охейр перестал робеть перед руководством, постоянно предлагал ему свои идеи и вскоре получил повышение, перейдя в отдел по продажам. Он стал одним из самых ценных и уважаемых сотрудников. В тот вечер в гостинице «Пенсильвания» Патрик О'Хейр стоял перед двумя с половиной тысячами слушателей и рассказывал увлекательную, веселую историю о своих достижениях. Аудитория то и дело разражалась гомерическим хохотом. Мало кто из профессиональных ораторов мог сравниться с ним в мастерстве. Следующий оратор — Годфри Мейер, седовласый банкир, отец одиннадцати детей. Попытавшись выступить в первый раз в классе, он попросту онемел. Мозг его отказывался работать. История мистера Мейера яркий пример того, как руководящие должности сами притягиваются к тем, кто умеет говорить. Мужчина работал на Уолл-стрит и 25 лет жил в Клифтоне в штате Нью-Джерси. Он не принимал активного участия в общественной жизни города и был знаком от силы с пятью сотнями человек. Вскоре после начала занятий на курсах Карнеги он получил налоговое извещение и пришел в ярость из-за, как ему казалось, неправильно начисленных налогов. Раньше Годфри Мейер либо кипел от злости дома, либо выплескивал возмущение на соседей. Но в тот раз он отправился на городское собрание и там дал выход своему негодованию. В результате его обличительной речи жители Клифтона упросили его баллотироваться в городской совет, поэтому следующие несколько недель он посещал каждое собрание, критикуя расточительность и излишество муниципальных властей. Кандидатов в городской совет насчитывалось 96 человек. После подсчета голосов имя Годфри Мейера оказалось на первом месте. Фактически за одну ночь он превратился в публичную личность, известную среди сорока тысяч жителей города. Благодаря своим выступлениям он за шесть недель завоевал в 80 раз больше друзей, чем за предыдущие 25 лет. А зарплата члена городского совета в полной мере окупила потраченные на курс Карнеги деньги. Третий выступавший, глава крупной национальной ассоциации производителей продуктов питания, рассказал, что раньше боялся высказывать свои идеи на собраниях совета директоров. Умение импровизировать и четко излагать свои мысли повлекло за собой два удивительных следствия. Вскоре его сделали президентом ассоциации, и в этой должности ему приходилось выступать на собраниях по всей стране. Отрывки из его речей распространялись агентством Associated Press и печатались в газетах и профессиональных журналах. За два года, прошедших с его обучения, он обеспечил компании и ее продуктам больше бесплатной рекламы, чем ему удавалось ранее, когда на прямую рекламу тратилось свыше четверти миллиона долларов. Этот оратор признался, что раньше долго колебался, прежде чем позвонить влиятельным манхэттенским бизнесменам и пригласить их на обед. Но теперь, когда он благодаря выступлениям обрел авторитет и известность, те же самые люди сами звонили ему, приглашали на обед и извинялись за беспокойство. Умение говорить — кратчайший путь к успеху. Оно помещает человека в центр внимания и на голову возвышает над толпой. Помимо этого, тому, кто умеет хорошо говорить, приписывают способности, которым он в действительности не обладает. Движение за образование взрослого населения все больше охватывает нацию. И наиболее мощной силой этого движения являлся Дейл Карнеги, человек, который прослушал и оценил больше выступлений, чем кто бы то ни было. Согласно рубрике «Хотите, верьте, хотите нет» Роберта Рипли, Карнеги произвел критический разбор более 150 тысяч речей. Если это число вас не впечатлило, представьте, что оно означает. По одному выступлению почти на каждый день, прошедший с момента открытия Америки Колумбом. Иными словами, если бы все люди, выступавшие перед ним, говорили безостановочно друг за другом только по три минуты, потребовалось бы 10 месяцев, чтобы слушать их, и день и ночь. Собственная карьера Дейла Карнеги, отмеченная резкими контрастами, служит впечатляющим примером того, чего может достичь человек, одержимый оригинальной идеей и охваченный энтузиазмом. Родившийся на ферме в Миссури в 16 километрах от железной дороги, Дейл Карнеги впервые увидел трамвай только в 12 лет. а к 46 годам он успел повидать самые отдаленные уголки нашей Земли от Гонконга до хаммерфесты однажды он подошел к Северному полюсу ближе, чем располагалась по отношению к Южному полюсу база Литтл-Америка, основанная адмиралом Бердом. Этот парень из Миссури, когда-то собиравший клубнику и косивший репейник за пять центов в час, стал высокооплачиваемым преподавателем, обучавшим руководителей крупных корпораций искусству ясно и складно выражать свои мысли. Бывший ковбой, некогда перегонявший скот, клемивший телят и следивший за заборами в западной части Южной Дакоты, впоследствии посещал Лондон с лекциями под покровительством королевской семьи. Юноша, чьи первые попытки публичных выступлений с треском провалились, стал моим личным помощником. Своим успехом я во многом обязан урокам Дейла Карнеги. Молодому Карнеге приходилось пробивать себе дорогу к образованию, ибо жестокая судьба то и дело подбрасывала старой ферме на северо-западе Миссури одно испытание похлеще другого. Из года в год протекавшая рядом река выходила из берегов, затапливала посевы кукурузы и смывала сено. Каждый сезон свиньи заболевали и гибли от холеры, цены на рогатый скот и мулов падали, а банк угрожал лишить права выкупа заложенного имущества. От отчаяния семья продала старую ферму и купила другую рядом с педагогическим колледжем в Уорренбурге в штате Миссури. В городе можно было снять комнату с пансионом за доллар в день, но молодой Карнеги не мог позволить себе такие траты. Поэтому он жил на ферме и каждый день ездил верхом пять километров на учебу. Дома он доил коров, рубил дрова, кормил свиней и при свете керосиновой лампы зубрил латинские глаголы, пока глаза у него не слепались и он не начинал клевать носом. Ложась спать в полночь, он заводил будильник на три часа ночи. Отец разводил свиней породы дюрок, и в студенные ночи поросята могли замерзнуть до смерти, поэтому их клали в корзину, накрывали джутовым мешком и размещали за печкой на кухне. Верные своей природе, в три часа ночи поросята требовали горячей еды. Так что по звонку будильника Дейл выползал из-под одеяла, относил поросят к их матери, ждал, пока те насытятся, и снова возвращал их в теплую кухню. В педагогическом колледже обучались 600 студентов, и Дейл Карнеги оказался в числе тех белых ворон, у кого не было возможности снимать жилье в городе. Он стыдился бедности, из-за которой был вынужден возвращаться по вечерам на ферму и доить коров. Он стеснялся слишком тесного пальто и слишком коротких брюк. Остро ощущая растущий комплекс неполноценности, юноша искал короткий путь к успеху. Вскоре он выделил определенные группы студентов, пользующихся влиянием и авторитетом. Игроки в бейсбол и футбол, а также победители дебатов и конкурсов ораторского искусства. Прекрасно понимая, что спортивными талантами он не блещет, Дейл решил выиграть один из ораторских конкурсов. Несколько месяцев он готовил свое выступление, отрабатывал его по дороге в колледж и обратно, а затем накидывал в амбаре сток сена и с большим жаром, отчаянно жестикулируя, выдавал перепуганным голубям страстную речь о проблемах современности. Однако, невзирая на весь свой пыл и тщательную подготовку, Молодой человек терпел поражение за поражением. Восемнадцать 18 лет он был гордым и болезненно воспринимал все неудачи, поэтому пал духом и так отчаялся, что подумывал о самоубийстве. А потом внезапно начал побеждать. И не только в одном конкурсе, а во всех, проводимых в колледже. Другие студенты умоляли его обучить их, и после занятий с ним тоже побеждали. По окончании колледжа Карнеги организовал заочные курсы для владельцев ранчо, разбросанных среди песчаных холмов Западной Небраски и Восточного Вайоминга. Но, несмотря на безграничный энтузиазм и энергичность, успеха в этом деле он так и не добился. В отчаянии он вернулся в номер гостиницы в городе Alliance в штате Небраска, бросился на кровать и зарыдал. Ему хотелось... вернуться в колледж, спрятаться там от суровой действительности и борьбы за выживание, но это не представлялось возможным. Поэтому он принял решение отправиться в Амаху и найти другую работу. Денег на железнодорожный билет у него не было, так что он путешествовал в грузовом поезде в качестве платы за проезд, кормя и паяв пути, два вагона «Тарпанов». В Южной Амахе Карнеги устроился на работу в «Аме энд Кампани» продавцом бекона, мыла и сала. Веренный ему район охватывал бесплодные степи и территории индейцев в западной части Южной Дакоты. Свой район он объезжал на грузовых поездах, почтовых дилижансах и верхом на лошади, а ночевал в гостиницах, где номера друг от друга отделялись только муслиновой шторой. Юноша штудировал книги по искусству продаж, объезжал диких мустангов, играл в покер с индейцами и учился собирать плату за товары. Когда владелец магазина не мог заплатить за заказанные беконы ветчину, Дейл Карнеги брал у него с полки, дюжину пар банок продавал их железнодорожникам, а выручку отсылал в Аме энд Нередко ему приходилось проезжать на грузовом поезде по 160 километров в день. Пока поезд стоял на разгрузке, Дейл бежал в город, встречался с тремя-четырьмя торговцами, оформлял заказы, а когда раздавался гудок, сломя голову, несся обратно и вскакивал в вагон на ходу. Через два года ему удалось поднять бесперспективный район с 25-го места на первое. «Амэ энд предложила ему повышение со словами «Вы добились невозможного». Но он отказался от повышения, уволился, переехал в Нью-Йорк, учился в Американской академии драматического искусства и разъезжал по стране, играя роль доктора Хартли в поле из цирка. Однако ему хватило ума признавать, что ни Бута, ни Берримора из него не получится. Так что он вернулся к продажам, на этот раз автомобилей и грузовиков, в Пакарт Мотор Кар Кампани. В устройстве автомобилей он ровным счетом ничего не смыслил, но даже не стремился разобраться. Чувствуя себя глубоко несчастным, он чуть ли не за шкирку вытаскивал себя на работу. Он хотел иметь больше времени на учебу и написание книг, о чем мечтал еще в колледже. И вскоре уволился, планируя писать рассказы и романы, а на жизнь зарабатывать преподаванием в вечерней школе. Преподаванием чего? Оценивая свою учебу в колледже, он убедился, что самообразование в области ораторского искусства принесло ему больше уверенности в себе, смелости, и умения общаться с людьми, чем все прочие предметы вместе взятые. В итоге он уговорил школы ассоциации молодых христиан дать ему шанс и преподавать курс по ораторскому мастерству для деловых людей. Что? Делать ораторов из бизнесменов? Абсурд. Ассоциация уже не раз пыталась организовать такие курсы, но безрезультатно. Когда руководство отказалось платить Карнеги 2 доллара за вечер, тот согласился работать на условиях комиссионного вознаграждения в размере процента от чистой прибыли, если таковая будет, и через три года получал 30 долларов за вечер вместо двух. постепенно курсы разрастались слух о них дошел до других организаций а затем и до других городов вскоре дейл карнеги стал настоящей знаменитостью и получал приглашения в нью йорке филадельфии балтиморе лондоне и париже все имевшиеся на тот момент учебники были слишком сухими заумными и бесполезными для деловых людей толпой валивших на курсы карнеги с учетом этого карнеги написал свою книгу под названием «Ораторское искусство и оказание влияния на людей в бизнесе». Она стала официально признанным учебником Ассоциации молодых христиан и Ассоциации американских банкиров. Дейл Карнеги утверждал, что каждый человек в состоянии убедительно говорить, если только его разозлить. По его словам, если ударом в челюсть сбить с ног самого необразованного человека в городе, Тот поднимется и выдаст речь, которая по выразительности, страстности и красноречивости сможет посоперничать с выступлением всемирно известного оратора Уильяма Брайана на пике его карьеры. «Практически любой человек, — говорил Карнеги, — может вполне прилично выступать на публике при наличии уверенности в себе и бурлящих в нем идей». Для развития уверенности в себе он советовал делать то, чего вы боитесь. и фиксировать все успехи. Поэтому он заставлял слушателей курсов выступать на каждом занятии. Сочувствие аудитории было гарантировано. Все участники находились в одной лодке и благодаря постоянной практике развивали в себе смелость, уверенность и воодушевление, которое потом переносили на личное общение. Дейл Карнеги повторял, что зарабатывал на жизнь не обучением ораторскому мастерству. Оно было на втором плане. Его главная работа состояла в том, чтобы помогать людям бороться со страхами и пробуждать в себе мужество. Поначалу он вел только курсы ораторского мастерства. Но к нему приходили деловые мужчины и женщины. Многие из них окончили школу 30 лет назад. Большинство оплачивало учебу в рассрочку. Они хотели получить результаты. и желательно быстро, чтобы использовать их на следующий день в переговорах или на совещаниях. Поэтому Карнеге пришлось проявить гибкость и руководствоваться практичностью. Он разработал уникальную систему обучения, поразительное сочетание ораторского мастерства, искусства продажи, человеческих взаимоотношений и прикладной психологии. Не желая быть ограниченным жесткими рамками, он создал курс, и серьезный, и увлекательный одновременно. После окончания занятий участники создавали собственные клубы и продолжали регулярно встречаться на протяжении многих лет. Одна группа из 19 бывших учеников из Филадельфии собиралась дважды в месяц в течение 17 лет. Эти ученики нередко приезжали за 100-150 километров, чтобы посещать занятия, Один из них каждую неделю ездил из Чикаго в Нью-Йорк. Профессор Уильям Джеймс из Гарварда утверждал, что среднестатистический человек реализует лишь 10% своих умственных способностей. Помогая деловым людям развивать их скрытые таланты, Дейл Карнеги положил начало одному из самых значительных движений в сфере образования для взрослых.